Время действия – несколько позже. Место действия – дом мамы Юнми, маленькая кухня. Сунок, приоткрыв крышку, привезенной ей в подарок деревянной коробке с чаем, осторожно нюхает ее содержимое, пытаясь прочувствовать аромат. Рядом, за столиком, сидит усталая мама с кружкой цветочного отвара и делится впечатлениями. Юнми уехала в общежитие. Сколько мне пришлось сегодня волноваться, жалуется мама дочери. Когда Юнми сказала, что у нее такие же глаза, как у королевы Мен Хва, я вообще подумала, что у меня сердце остановится. Такие же глаза, как у королевы? Повернув голову от коробки с чаем к маме, удивляется Сунок. Это правда, что ли? Не знаю, говорит мама. Зачем она тогда это сказала? Не понимает Сунок. Пошутила, что она ее родственница. Сунок замирает, в крайнем изумлении, глядя на мать. «Родственница?» Отмерев, с круглыми глазами переспрашивает она. «Да», мотнув головой, подтверждает мама. «Это ей кто-то из поклонников написал». Она пересказала эту шутку госпоже Муран. «Я думала, ну все, сейчас нас выгонят на ули... А какие глаза были у Мен Цунхва?» Перебив маму, восклицает сынок. «Не знаю», слегка пугается та громкого голоса дочери. Юнми сказала синее. Сиди тут, отдает приказание маме Сунок. Сейчас я принесу планшет. Спустя некоторое время. На кухню, держа в руках планшет, вбегает Сунок. Королева Мён Сунхва. Годы жизни 1771-1824. Стоя, быстро читает она. Годы жизни королевы пришлись на период открытия Кореи внешнему миру. Один из самых драматических периодов в ее истории. Женщина-политик, заключившая первый в истории Кореи международный договор. Правительство Кореи рассматривает вопрос о признании ее символом суверенитета страны и борьбы корейского народа за независимость. Предполагается размещение изображения Мюнсунгва на одной из купюр, имеющих обращение в стране. Замолчав, сунок читает дальше, также быстро водя глазами по строчкам. Вот! восклицает она, найдя нужную ей строчку. Считается, что у королевы были глаза редкого для Кореи цвета – голубые. «Голубые, а не синие», – говорит она, опуская планшет. «Юнми сказала, что с возрастом глаза выцветают», – говорит мама. «Синие становятся голубыми». Сунок задумывается над этой информацией. «Что же это тогда?» – закончив думать, спрашивает она, обращаясь не к маме, размышляя вслух. «Выходит, Юнми потомок королевской линии?» Она поворачивается к маме и смотрит на нее большими глазами. Мама, растерянно моргая, молчит в ответ. «Но ведь Юнми моя родная сестра!» делает следующее неизбежное умозаключение сынок. «А это значит, что я тоже... принцесса?» Время действия. Тот же день. Немного позже. Место действия общежитие группы Корона. Юнми, разовшись в прихожей, входит в большую комнату, держа в правой руке непрозрачный пластиковый пакет. Присутствующие в комнате барам Кюри и Соньон, повернувшись с опаской смотрят на нее. Добрый вечер, Суньон сан -бэ. Приветствует единственную из всех Юнми. У меня есть для вас подарок. Сун Йон, ничего не говоря, удивленно смотрит, как Юн Ми, нагнувшись, вынимает из пакета коробочку из светлого дерева. Пожалуйста, сан Бэ. Двумя руками и с поклоном подает ей Юнми свой презент. Это очень вкусный и полезный чай, особенно для голоса. Надеюсь, он вам понравится, Санбе. Спасибо, Юнми, справившись с замешательством, тоже очень вежливо, с поклоном и двумя руками принимает подарок Суньон. Очень приятно». Отдав чай, Юнми поочередно смотрит на озадаченных Бурам и Кюри, но ничего им не говорит и снова переводит взгляд на Суньон. «Я сразу пойду спать, Санбэ», сообщает она ей свои намерения. «Сегодня был сумасшедший день. Вполне возможно, что и завтра будет такой же. Спокойной ночи, Санбэ». «Спокойной ночи, Юнми», наклоняет в ответ голову Суньон и спрашивает. «Как твоя щека? Как ты вообще себя чувствуешь?» Спасибо, все хорошо! отвечает Юнми и направляется в свою комнату. Чего это она? спрашивает Кюри, удивленно глядя в сторону коридора, где скрылась Юнми. Решила наладить отношения со своими Санбе? Не слишком ли поздно она за это взялась. А мне кажется, что она нас проигнорировала, произносит Барам. А что за чая она тебе подарила? Повернувшись к Соньон, с неподдельным интересом спрашивает Кюри и просит. «Дай посмотреть!» Сон Йон молча протягивает ей коробочку. «Ух ты!» – восхищается Кюри, разглядывая подарок Юнми. «Упаковано так классно! Наверное, очень дорогой!» «Сейчас посмотрю!» – обещает она, кладя чай рядом с собою на диван и берясь за планшет. Судя по тому, что на нем написано, это китайский чай Гуань Инь, известный с 18 века. Спустя некоторое время, сообщает она, найдя в сети нужную информацию. Знаменит тем, что его сорт нельзя отнести ни к зеленому, ни к черному чаю. Он находится где-то между ними. Еще он известен своим же разжигающим эффектом и способностью заставлять организм вырабатывать большое количество гормонов радости. Средняя стоимость такого чая около 2000 долларов за килограмм. Офигеть! Эта коробка стоит 500 тысяч вон? Девушки дружно смотрят на четверть-килограммовую упаковку с чаем. «Наверное, он такой дорогой из-за жиросжигающего эффекта», делает предположение Барам и поясняет. «Все, что содержит сжигатели жира, страшно дорогое». «Онни, угостишь?» С загоревшимися глазами спрашивает Кюрию Сон Йон. «Я тоже хочу быть стройной и веселой». «Не раньше, чем вы вместе с Сен-Джон извинитесь перед Юнми отвечает ей та, забирая свой подарок. «Я же тебе уже говорила!» с ноющими нотками в голосе объясняет ей Кюри. «Я просто попросила ее показать мне глаза поближе, а она стала ругаться и лягаться. Никто ее специально не царапал». «Вам, сын Джон, повезло», отвечает ей Саньон, что Юнми не стала на вас жаловаться. «Вот не знаю, поступит ли она так же и в следующий раз. Впрочем, я вовсе не уверена, что все уже закончилось». Может, она как раз все рассказала, просто у президента Сэнхёна еще не было времени этим заняться. Но завтра она у него может появиться. Выпишут нам всем штраф за нарушение дисциплины». Кюри недовольно надувает губы. Барам с опаской смотрит сначала на нее, потом на Суньон. «Почему это всем?» – непонимающе спрашивает она. «Конечно, мои отношения с Юнми сложно назвать дружескими». Но я считаю, что у нас с ней нормальные рабочие отношения. И вообще, я даже из-за стола встать не успела, когда все это произошло». Кюри с изумлением смотрит на Барам. Барам смотрит на нее. «Вот же ж!» – восклицает Кюри.